тем я ожидал, что утром, 10 утра, в 10:00 утра воскресенье кто-то поедет тут. Кто на край земли. Вот я, в принципе, был настроен на такое общение с самим собой больше. Рад вас таких счастливых видеть еще. Вроде холодно, а вы счастливы. Видишь, гармоничные люди всегда хороши. А, давайте, знаете, просто на минутку закроем глаза и пожелаем всем любви. Хорошо? И успокоимся. Последим за дыханием, гармонизируемся. Такая легкая медитация. Хорошо? Просто подумайте вообще, зачем вы здесь? Зачем вы, вы или мы в этом мире? Так, философски. Просто пару минут. Э, отследите свои мысли, пожелайте всем любви. трудцу Давайте мы очистим еще атмосферу. есть э, на восточных э, практически всех философских психологических лекциях принято в начале мантру какую-то читать то есть очистить еще пространство потому что самое сильное это самая сильная энергия это звук и мы вчера это разбирали что в основе всего лежит звук вчера на тренинге вам как танцевать понравилось ведь почувствовали какие можно изменения за короткое время Это хорошая совета. Мы прочтем мантру. Она одна из основных считается восточной всей философии. Очень успокаивает. Буквально несколько раз, чтобы очистить атмосферу, попробуйте подпеть ее. Хорошо? Ом на мо на Литературный перевод это, я выражаю единому Богу уважение. Но, в принципе, здесь нет такого глобального перевода. Это просто очень сильная Энергетическая звуковая мантра. Ам-на-мо-на-ра-я-на-я на мо на ра Oh Нельзя, если это можно попросить, здесь просто что-то строить за этой тоненькой стенкой, как-то их попросить, чтобы они тут... <смех> да, да, да. Такое ощущение, что, ну, в принципе, мы строим свою жизнь, строим свое тело, так что, сегодня такой, пос... как у нас тема называется, кто помнит? Амхимия через творчество. Так. Понял. будем строить творчество. Если говорить серьезно, то для того чтобы понять творчество нужно... для того, чтобы успешно творить, нужно понять определенные философские вещи. Что для вас вообще такое творчество, скажите? Создание чего-то нового вот ребята строят, создают чего-то новое. Вы уверены, что они творят? Мне кажется, они нам только мешают. а? Создание чего-то от души. Это уже ближе к тебе. Еще какие идеи? Выражение своей индивидуальности. Ну, кто-то стоит и писает с десятого этажа и выражает свою индивидуальность. Тоже творчество, но в невежестве. Да. Успех. Что в, том... что в вашем случае успех? Ну, новое, что вот. Зарабатывали с 1000 рублей, стали 1500, достигли что-то новое, все. Да, уже близко. Уже из воображения. Но по большому счету, все, что мы в этом мире создаем, во, всему в основе лежит воображение. Я это в новой книге пишу. Эйнштейн сказал, что воображение – это предстоящий показ событий. Если вы правильно можете воображать, так сказать, не воображайте себя, да? он по-русски но если вы, вы правильно можете представлять, э, в уме представлять свое будущее, и правильно к нему идти, то вы можете легко всего достигнуть. Это уже близко к творчеству. Еще, с чем у вас ассоциируется творчество? М? Вы пришли на лекцию по творчеству. Что это? С творцом. Тоже близко, дорогой. Потому что э, Бог это, ну, у евреев это чаще называют, что творец, такой строительный, инженер-конструктор. Творит там, строит. Но в принципе в этом есть... Э, Большой смысл, потому что когда мы уподобляемся Богу, когда мы становимся божественны, когда мы живем в соответствии со своей сутью, в соответствии со своей природой и что-то творим, то тогда мы становимся как боги. Но для того, чтобы это делать, мы должны быть бескорыстны и, как Вы правильно сказали, делать от души. То есть, ради творения. Ведь все шедевры, они были созданы людьми в, в таком порыве определенном, в каком-то каком роде даже мистическом. То есть, они хотели что-то создать. они Для них не был результат. Они не думали, вот я напишу картину и заработаю за нее столько -то. Они творили. И в таком случае человек достигает уровня Бога. Он действительно начинает творить. И это приносит огромное счастье. Большинство людей на Западе они не могут творить. Почему? Два качества этому мешают. Каких? Корысть. Корысть и эгоизм. То есть главная цель. Человек уже не создал, еще не создал что-то, а он уже думает, так, так, так, я это там дам рекламу, это так, это так пойдет, так, так. Бизнес-план такой, мы далеко пойдем. Понимаете? Это тоже можно создать. Тоже можно создать даже полезный продукт. Понимаете? Вот. Это тоже неплохо. У нас на нашем фестивале был на первом, вот два года назад Свияж. Знаете, очень хороший такой человек, очень разумный. Мы с ним разговаривали за обедом, он говорит, ну вот я так написал книги, я представил, все логично, какие книги пойдут, что людям надо. И он представил, все, делал бизнес, 5-6 миллионов книг, он сделал свое состояние, он в принципе доволен. Холодный, логический, особо про Бога он не хотел ничего слушать, так вот, ну надо что-то добавить про Бога, потому что людям надо, то есть так он очень холодно, логически все мне описал, как он делает. Согласно восточной психологии, это не совсем творчество конечно у него есть что ну, то что я уверен он дал там от души очень много хороших идей но в основе не лежало творчество не, не это по восточной психологии это не очень творчество это хорошее зарабатывание денег такое холодное логическое четкое почему нет но творчество несколько выше ведь богу же никто не платит бабки да? давай еще одну вселенную тиет стегнем рекламную кампанию сделаем заселим продадим а? согласны. Да. Вам над мой тренинг, если его привезут, по деньгам посмотреть. Я там выбиваю много иллюзий. У меня очень много, ну не много, но ну, в пределах 10 э, есть таких близких и знакомых, э, друзей, которые занимаются очень большим бизнесом. Более чем средним, скажем так. И они во многом творцы. Вот как раз таки, чтобы дойти до этого уровня, нужно быть творцом. Деньги перестают играть какую-то роль для них. Они играют сам процесс создания нового. И для них нету этой идеи заработать. Вот я сейчас это продам. это Так, надо губнушки делать, давай губнушки. Так, на трусы ну, вышить, давай так, так, так. Нет, они выбирают продукт, то, что им нравится. То, что они хотят принести, им нравится, и у них какие-то творческие проекты. Вчера буквально, ну вот один из моих друзей, он здесь у вас олигархом считается. Мы вчера приехали, тут ну, азиатские внешности люди что-то стали двигать. Он их заставил, всех там выслушал. Я говорю, ну тише, тише, может быть, духовные люди. Он, да, да, сейчас. Вот, и он творец. Он создает продукты, он, он делает, и он играет в это. Для него деньги, ну, там, на пятом месте. Потому что если вы занимаетесь бизнесом, это нормально если вы жертвуете большую часть. Потому что, согласно ведической концепции, есть четыре уровня, четыре социальных уклада. Шудры рабочие, да, те, кто руками э, делает что-то, кто служит другим. Артисты сюда тоже попадают. В ведические времена было предсказано, что в Кали-Югу мы настолько деградируем, что мы будем поклоняться шудрам, то есть артистам. Вот. Следующий идет вайши. Это как раз таки фермеры и бизнесмены. Банкиры, бизнесмены. Вот все, все, что связано с бизнесом, Это сюда входит, но это уже высшее сословие. Третье идут к кшатри, управители, организаторы, военачальники, просто воины. И четвертое брахманы, это учителя-жрецы. Вот. И ващи, все могут творить на самом деле, каждый уклад, ващи могут творить. Вопрос, насколько они жадны, они должны жертвовать, потому что ващи это те, кто содержит общество. в общем. Есть люди, которым вот, я знаю, например, одного человека, молодого литовца, им было 17 лет, У него родители большие бизнесмены были в Литве. Так он сам, ему родители не давали деньги вообще. Иди, мы, говорит, сами все поднялись. И он зарабатывал сам. Он там покупал что-то, пока ехал в школу, там, говорит, смотри, так, надо там стаканчики, да, вот у нас пьют не хватает. Он раз купил стаканчики за 20 литров, приехал, за 30 продал. Просто там вот по дороге купил, дойдет, все, хотите, да, ему спасибо сказали. И он все вот это видел, это в крови. Но если при этом вы не жадны, вы имеете право на это Понимаете? Если вы жертвуете при этом. Если для вас процесс не самих денег, ну вот, именно накопить, да, понимаете, а сам процесс творчества, что-то создать, новый продукт, новое открытие, вот мы еще лавочки откроем, такие, такие, это уже от души. Это отвечает нашу вопрос. Здорово. А, для того, чтобы понять более глубоко, философски, мы должны посмотреть, кто мы такие. Вот кто мы с вами. Вот вы на меня смотрите, что увидите. тела да, в общем-то, увидите смотрят, смотрят, ничего не видят. Сейчас я напомню, вы здесь на замечательном фестивале, который делает Инби. Вот, это Кроксекс. Про что-то в таком духе. У нас лекция по творчеству. Просыпайтесь. Но вы должны меня видеть, я не знаю этот. Но слушай. Вот, глазки должны сиять, надеюсь. А это тело мое, это не я, да? Сомневаюсь. Ну ладно, поверьте мне на слово тогда. Я смотрю на вас, что я вижу? Тела ваши вижу, да? У кого-то тело помоложе, у кого-то, может быть, тоска навеет постарше. Вот. Но это тело, это мешок мышц и костей, мы не имеем к нему никакого отношения. У нас есть тонкое тело и непосредственно душа. Мы не будем разбирать, если принесу диски, там у меня есть 10 шагов на пути к совершенству, есть семинары, где я подробно разбираю все наше тонкое тело, там Ана Шарира. То есть все... Нади, различные каналы, какие у нас есть, как это все действует. Такая тема достаточно важная. Но я думаю, с утра вы будете просто похрапывать, и все это мы будем рассматривать. Вот, э, сегодня мы, я хотел бы вам более практичные какие-то вещи дать. Итак, у нас есть тонкое тело, но у нас есть еще чакры, энергетические центры. Слышали про такое, да? Я не понимаю, слышали? Ну, поверьте, опять же, на слово тогда. Кто не слышал, сейчас услышит, сейчас просветитесь. Сколько у нас основных чакр? Семь. Вы уже, можно сказать, можете преподавать восточную психологию. <свят> у нас есть семь чакр. Кто-то знает их названия? Там, что они там действуют? Если мы живем гармонично по этой чакре, то эта чакра, она открыта. И у нас те органы, с которыми они связаны, они здоровы. Те сферы жизни, с которыми она связана, Они нам приносят счастье. Если наоборот, мы не живем гармонично, в первую очередь мы не думаем или не ведем образ в соответствии с этой чакрой. Эта чакра закрывается. Да, это дает болезни органам определенным, это дает проблемы по судьбе, по этой чакре. Я вот вам рассказывал, что меня, помню, как-то удивило. В России, тут, думаю, мастера на все руки. В интернете какой-то эзотерический чат, ну, чат. И внизу объявление. Оттопыриваем чакры 100 долларов. Вот, в России уже тут все могут. Вот, не зря русские это, ну как. Вы знаете, славянские народы, это в основе даже ведическая цивилизация, да, дорогой? Вот вы снимаете фильм по этому. Знаете, тысячелетия назад славянская, это арийская культура была в основе всего. Северный Казахстан, Европа. Вот. Я в апреле еду в Германию проводить семинары, там есть остров Рюген. Там нашли древние тысячелетние раскопки славян. Знаете, это арийские. То есть очень глубокие корни. У всего этого, скажем так. Так вот, это как раз-таки культура арийцев. Жить в соответствии с, со своим предназначением. И так, чтобы чакры они были всегда открыты. Но сегодня нам надо, я так набросал быстро перед лекцией, чтобы я вам хотел сказать. Очень важно знать понимание каждой чакры. И важно знать, какая чакра у нас в какой момент... Нас, так сказать держит так первая чакра она расположена примерно в промежности вот. она связана с выживанием на санскрите Муладхара чакра выживание инстинкты все пища одежда убежище это все что за что она отвечает очень важная чакра Секс тут воспринимается как продолжение рода, воспроизведение потомства. То есть творить на этой чакре это раз, потворил и потомство бегает. <свы> на таком более психологическом плане это, она отвечает за признак опасности то если эта чакра выходит из равновесия, либо человек живет негармонично, то у человека появляется огромный страх нехватки необходимого. То есть у человека огромный страх такой. Вот, э, он может себя чувствовать незащищенный, может чувствовать себя жертвой. Знаете, есть по психологии треугольник там, Каплана, это что? Жертва, преследователь, спасатель. Да, вот очень часто у людей с этой чакрой проблемой они всегда себя жертвой чувствуешь. Ну, периодически спасатели кидаются. И на этой чакре манипулируют очень многие бизнесмены, скажем так. Не очень хорошие. То есть, страх, все плохо, вот купи дом, и у тебя все будет хорошо. Потому что в основе всего, знаете, почему люди хотят купить квартиру или дом? В основе человека, да, безопасность. Мой дом, моя крепость, все. Я защищен. Это основное чувство. И это в основном идет страх по первой чакре. Как мы на Мертвом море, помню, с Лазарем говорили, он говорит, как раз, вот я смотрю, говорит, много людей покупают свой дом, свою квартиру, и у них усиливается во много раз, там, очень часто, даже больше смертельного уровня, сразу идет зацепка за стабильность, как вот это называют. Да? Все, я защищен, у человека возникает ощущение, мой дом. Особенно в современной цивилизации люди покупают дома, я знаю, сейчас и в России это начали, да? Вот мой друг купил дом недавно. Он говорит, вот у меня есть дом, у тебя нету. Я говорю, у тебя нету тоже дома. Он говорит, как, вот вот у меня вот ключи, вот я купил. Я говорю, через 28 лет, если ты будешь платить, это может если ты доживешь до этого времени, он может быть стать твоим. За это время он там постареет, трубы надо будет менять. Ну, так. Я ему немножко испортил настроение, Снял зацепку за стабильность, знаете, он сразу задумывал о философских ценностях, что оказывается еще и умереть может через 28 лет. Я говорю, а ты как думал? Я как-то думал, дом куплю и вечно буду жить. Вот. То есть, первая чакра, она такая, там очень много страхов за стабильность, и вот, что человек должен чувствовать какую-то основу в этом мире. Вторая чакра, это поиск удовольствий. Это чувственное наслаждение и сексуальное удовольствие здесь становятся основными. Эта чакра, она считается всегда голодной. Да, вторая. Секс, алкоголь, табак. Кстати, шоколад сюда относится. Наркотики. То есть все, к чему очень легко привыкнуть. Поэтому, вы знаете, в нашей цивилизации все делают в современной культуре, чтобы посадить людей на эти вещи. ну Вся реклама, она связана с... В основном построена на сексе, да? То есть, я консультировал недавно женщину, она тут у вас в одном банке отвечает за рекламную кампанию, она МГУ закончила рекламную кампанию. Ну. Связь с пиаром, да? я, я не знаю, как это по-русски, с общественностью, и рекламная деятельность. Так вот, она говорит, их учили всегда, должен быть сексуальный подтенок. когда реклама пойдет. Все. Современная цивилизация это самое главное. Я, помню реклама большая, какие-то кирпичи, причем такие кирпичи, вроде смотреть на них не хочется, какие-то доски, что -то, ну такая реклама, и там женщина полуговая, покупайте эти кирпичи. Причем там женщина, женщина в этих кирпичах, я не знаю. Никакого уважения к женщинам у руководителя этой компании нет, наверное. Вот. Но так или иначе все строится э, здесь э, именно на этом. Потому что этого человека очень легко посадить на, на эти все вещи. И самый главный страх, а какие страхи? Мы сегодня говорим, э, будем говорить про страхи. Э, самый главный страх на этой чакре это потерять эти наслаждения. Это самое главное. То есть люди они лишатся. Что я, не дай Бог, лишусь этого наслаждения. В Америке, когда вычислили это, что они стали делать? Они стали говорить, нет, вы сможете заниматься сексом до 90 лет. До 100. Не переживайте. Вот мы открыли открытие. Самое интересное, я читал, это даже не открытие, а просто какой-то журналист, оказывается, пишет. Он вот, говорит, возможно, 90-100 лет, вы не переживайте, вы всегда сможете. И у людей вот такое идет ну, амплуа, что надо вот до смертного дара заниматься, тогда ты будешь счастлив. Это Все манипуляция этой второй чакры. Я вам рассказывал как тоже уже, ну, не здесь, в Израиле, что... Помню, прочитал... Ну, просто журналист был... Не журналист, врачи были потрясены. В одном доме для престарелых, там, люди, кому за 80. Пришли ночью, у них свет. Что такое? Там бегают люди голые, там, 85 лет. Они уже ничего не могут, ну, физиологически делать. У них уж сил нет, ни не из за чего там нет. Но они бегают голые, там танцуют, как-то пытаются обниматься. Говорят, мы все равно можем сексуально как-то взаимодействовать. И врачи были потрясены. Знаете? И у них это такой, ну... Вот, ты имей в виду, ты живешь, ты хорош, пока ты можешь там что-то делать. В сексуальном плане. И мы были в ноябре, ну, в, дек... в конце ноября, вот сейчас в Новой Зеландии на тренингах там. Ряд таких тренингов интересных. И мы пришли к коллеге тоже... С, с, с Лос-Анджелеса одна женщина, она проводила тренинг по танцевальному. Вот что-то вроде как мы вчера делали, только ну, такой несколько более западный вариант. Вот. И там было, я, я в это время ушел, на этом тренинге не был. Мне вот, так сказать, жена рассказала, же что меня Бог милого почему -то. Там на каком-то этапе она сказала, ну все танцуют. Она говорит, Потом, покажите всем свою сексуальность, ну какую-то там позу сексуальную, ну, не знаю, не буду входить в вот сильно, ну так или иначе. Покажите. Там что-то показали. Одна женщина, бывая ей 76 лет, ну, такая довольно самая пожилая женщина, она сняла майку и стала бегать. Полуголой кричать. Да, я могу. Так все. Ну, конечно, она не подумала, что она всем отбила на долгое желание вообще кровать заниматься. Но она бегала и пыталась доказать, что я могу, я сильная, я... Вот, потом она подошла к молодой девушке, там, записывала, вот, где ты такие штаны красивые купил. Я тоже могу. Вот... И вот это чувство западной цивилизации на этой чакре все играет. Знаете? Понимаете, о чем речь? Да? То есть, чтобы лишить этого страха. И э, на этой чакре очень важно э, ценить э, свою жизнь, ценить наслаждение, но не быть к ним привязанным. И очень важно, когда человек гармоничен на этой чакре, он умеет наслаждаться доступным. Непонятно это выражение? То есть, он, он удовлетворен и умеет наслаждаться доступным. Так или иначе, мы сегодня будем говорить и возвращаться снова и снова к теме страхов. Почему? Как вы думаете? Почему? Как творчество связано со страхом? Потому что, когда вы боитесь вы никогда не сможете творить. Ну? Представляете, вы подходите творить картину. Нарисовали. О -о -о! Зайдет Васька, скажет плохо. Там это, мне денег не дадут. Да? Или что-то. Вы никогда не сможете сотворить. Потому что вы начинаете зависеть. Вы становитесь, рабо становитесь быть рабом общества. Да? Что о вас скажут, что подумают. Ну, в разумных пределах надо быть. В вот, каких-то, может быть, там рамках. Но творческий человек, он, он создает что-то новое. Как я не ошибаюсь, вы заметили. Это ваша дочка, да? Чем-то похожим с этим молодым человеком. <связь> Но, так или иначе, как там товарищи справа, скажем так, сказали. Вот. Чтобы что-то сотворить, это нужно что-то новое. Да? Когда вы создаете что-то новое, что-то оригинальное. Просто быть серой массой, толпой, в этом нет ничего общего. Да? Это не творческие люди. В 9 на работу, в 12 на обед, в 6 домой на ужин. Да? То есть это не работа. Человек просто раб, он, он как механизм. Сотворите вы что-то новое. Для того, чтобы создать что-то новое, нужно не зависеть ни от чего. Нужно не бояться. Чем больше у человека страхов, тем меньше он сотворит что-то. Если вы почитаете жизнь людей, которые создали шедевры, они были бесстрашны. Знаете это, нет? Вот почитайте жизнь по-настоящему людей таких очень творческих. Скажем так, творчество от Бога. Потому что, например, Зигмут Фрейд, он создал свою теорию, но он сам был пронизан страхом во всю жизнь, если вы его почитаете, там, биографию, как он жил. Ну, западный ряд психологов каких-то. Там было главное создать, заработать деньги, прославиться. Ну, так или иначе, так человек был умный, он создал какую-то систему. Но для того, чтобы творить и уподобляться Богу, именно божественному началу, скажем так, нужно ничего не бояться. И первая чакра закрывает сразу творчество в каком смысле? Человек быть Ой, да ты знаешь, вот я бы пошел, да, вот, я бы на пианино играл. Или вот, у меня недавно был человек, женщина одна на консультации. Я ей говорю, вы знаете, вы художник прирожденный вообще. Вы ну, должны рисовать. Она говорит, я в детстве рисовала какие-то там, олимпиады выигрывала. Ну, я, я не знаю где, но очень в общем она хорошо рисовала. Но сейчас я работаю, мне надо по счетам платить. Знаете? Она пошла, на платит. Я говорю, вы счастливы? Нет. Я говорю, да, но у вас дом есть, машина есть, это есть, да. Но она не выразила себя, потому что ее предназначение было рисовать в основном. Она была рисована. Я ей говорю, вы хотя бы начните два раза в неделю, по часу два рисовать. Она говорит, как я этого хочу, вы не знаете, у меня график какой расписанный. Я говорю, ну что там график, это что тут. Вот. Но она мне в итоге пообещала рисовать. И на первой чакре э, люди держат стабильность. Мне надо... Я купил дом, да? Вот у меня есть дом, мне за него 28 лет надо платить. Мне надо выплачивать машину, мне надо это, это. То есть человек из-за страха это предпочитает. На второй чакре, э, что человек утратит наслаждение. Э, я, например, это нарисую, меня перестанут уважать, к примеру, да? Со мной никто не хочет заниматься сексом, например. А вот я нарисую, скажет, дурак какой-то... Или просто я утрачу какой-то образ наслаждения. То есть, это на второй чакре э, такие обычно страхи. Э, третья чакра. Сватхистхана. Она расположена на лобке примерно. Просто я эти ну, санскритские вещи, тут такая больше светская публика, я особо не даю, есть просто тысячу справ. Ну, если хотите, буду играть. Третья Третье, Манипура. На третьей чакре человек развивает уверенность в себе, она показывает. Эта чакра, по большому счету, является источником уверенности в себе. Осознание собственной силы. И очень интересное свойство на этой чакре это отстраниться от влияния внешнего мира. Отстраниться от влияния... Быть независимым, скажем так. Способность отстраниться от влияния внешнего мира и самому оказывать влияние на мир. То есть у людей, у которых эта чакра сильная, они сами оказывают влияние на, на мир. Это может быть на грубом плане. Очень часто это люди, вот если кто соционику изучает, этот Наполеон, Тип, Жукова, такие вот... Ну, черная сенсорика, то, что по юнгу говорится, то есть такие люди, они очень пробивные, очень часто. Но это не всегда внешне подразумевается сила. Многие люди, вот, например, девушка стоит, Ой -ой -ой", но она говорит, нет, и все знают, что нет. Она говорит, я это достигну. И вы смотрите, через год она достигла. Потом она говорит, так, и она достигает. Все вокруг горят, она, ну, говорите, говорите, мне эта юбка не идет. Вы говорите, ну, может, не идет, если мне нравится. И все на следующий день все думают, как тебе эта юбка идет. Не замечали такое? Вот. То есть, эта чакра, она отвечает именно за это. И э, она дает э, такое тоже очень важное понимание, э, что правильно, а что нет. Из знаков, за, на, э, кто астрологию здесь учит, я просто вижу, ну, студенты моих курсов сидят здесь, Это, мы это будем на пятой ступени в апреле, я вам буду объяснять, как ну, читать карму по этим чакрам. Есть первая и восьмая, это первый и восьмой знак, это овен и Скорпион за эту чакру. Если за первую чакру отвечает козерог и Водолей, за вторую чакру знаки Юпитера, Стрелец и Рыбы, то за эту чакру отвечает э, э, Скорпион и о и овен то есть типично марсианская чакра. У человека, у которого реализован Марс, Марс очень сильный. Эта чакра, она очень гармоничная, очень сильная. Она дает силу отстаивать свои убеждения. Если эта чакра слабая, то человеку, ему говорят, вы знаете, у вас там, вы глупый. Да, ой, я глупый. Если у человека эта чакра гармоничная, он глупый. От глупого слышит. Ну, он вот так, вот так очень спокойно что-нибудь так скажет. Человек, глупый. Или просто более философского планя. Он просто скажет, ну как по себе людей. -то. То есть он может отстаивать себя. И э, очень важно, эта чакра, она дает силу противостоять ударам судьбы. Она дает силу противостоять ударам судьбы. И здесь... Очень важно, как вы понимаете. То есть, на этой чакре, как вы думаете, я думаю, вы уже догадываетесь, какой страх, да? Страх каких-то ударов. вот Главное стабильность, главное так, чтобы ничего. Нет, на этой чакре человек, он наоборот, очень сильный. И он не боится ударов судьбы. Как раз таки люди, которые гармоничны по этой чакре, они могут из поражения сделать победу. В принципе, все успешные политики. В современности даже, кто это они могут любое поражение сделать как выигрыш. Удары судьбы здесь постоянны. Знак скорпиона, вот, например, у кого раху в скорпионе. Одна из кармических задач этих людей, раху, это северный... Извините, если я буквально на минутку буду отключаться на астрологию, это вам не помешает всем? А? Потому что не все тут мошастрологи, но... Ну, может вам пригодится, я так буду иногда говорить, потому что тут значительная часть людей, которые в какой-то степени изучают. Даже если вы не изучаете астрологию, это вам важно. Потому что на этой чакре ну, скорпион. Скорпион это знак, который он может идти вперед. Если он ну, правильно все гармонично развит, он может, несмотря ни на какие удары судьбы, просто идти вперед. И достигает очень много. И люди, которые достигают в жизни что-то, им не очень страшны удары судьбы. Наоборот, про таких людей говорят за одного, там, да, битого, дают там трех небитых. Но я не знаю, какой у вас курс в Москве тут. Вот. Обычно один к трем идет. И э, эти люди, они наоборот, их проносят, э, они проходят через какие-то испытания, они выходят закаленные. Но есть люди, если эта чакра не гармонична, они только услышат про испытание и уже все. Да, там штаны надо стирать, в больницу ехать, таблетки от истерики давать. Вот. Поэтому очень важно, когда человек учится спокойно принимать любые удары судьбы, эта чакра очень быстро гармонизируется. Эта чакра открывается. Видите, представляете, какой вам бизнес делал. У вас в России за 100 долларов каждую чакру открывают. А сколько тут лекция стоит, ли Пятьсот. Я думаю, они должны будут доплатить. <плых> <плых> а, вот... Район Пупка. Примерно так. ты русский учишь. Видите, как важно иметь хорошую жену. Она знает уже, вот я собирался только сказать она уже раз, мысли так. Молодец, спасибо. И эта чакра дает такое качество, очень важное, как проницательность. У вас интересно в таких воду наливают? Я думаю, иногда, наверное, в рюмочках тут... Но это вода, вы не думайте, что я так выпью и все веселею. Ты еще мне этого архиза не належь. Просто я, знаете, много лет был в армейской форме ходил, и там как-то другие ассоциации, так пьешь, какая-то энергия радости почему-то входит. Видите? Как важно это, это плацедо, это, да? закон. Видите, вроде смотришь, На стопочку. Вроде вода и вода пьешь, и радость прибавляется. Как-то все так в России гармонично. Таким образом, эта чакра дает проницательность и самоконтроль. Проницательность это очень важное качество. И самоконтроль важный. Одно из основных показателей на этой чакре это то, что у человека он может управлять собой. И это очень важное качество. То, что он может отказываться от того, что не нужно. И он может себя контролировать. Сейчас в основном на Западе творческие люди, это какие-нибудь очкарики, да, такие они что-то, у них волосы сбились, они же куда-то смотрят, там что-то кричат, бегают. Такие там у них в мастерской так довольно грязно, я не знаю. Ну, какой-то вот такой рисунок нет? У вас нет такого творческого людей? Как-то галстучек там где-то сбоку как-то висит? Там. Нет у вас такого? Вот. Но по-настоящему творческий человек, он может себя контролировать. И есть ряд примеров людей, которые захотели что-то, у них четкий план, я рано утром встаю, там, медитирую, потом я это делаю. У них все очень расписано. Они не ложатся спать, пока, например, не позанимаются несколько часов творчеством. То есть, вот эта чакра это им дает. Потому что, опять же, вот эта женщина, к примеру, узнала, ее предназначение в этой жизни рисовать. Она там бизнес делает. Как, творит в бизнесе что-то. Еще один дом себе хочется творить. Вот, но если у вас эта чакра гармонична, вы можете найти 4 часа в неделю, мы все можем найти для своего предназначения то, что у нас по природе. Согласны с этим? Вот, И это то, что дает опять же эта чакра. И считается, чтобы, ну, эта чакра, она дает право отстаивать свою точку зрения, да? Вот, но если вы хотите быть спокойны, вы хотите быть спокойны в этой жизни? Самая спокойная Вероника, да, да. Все и так спокойны. <свят> ну ладно, вы не хотите? Не говорите вам. А то, э, спокойствие это очень важное качество, господа мои. Вы можете слышать интуицию, только когда вы спокойны. Согласны? Представляете, какая-нибудь истеричная женщина бегает? Ну, вы, наверное, таких не знаете. Ну, я тоже. Ну, бывает, наверное. Бегает, кричит что-то. Как вы думаете, интуиция у них есть? Нет у нее есть нету не, интуиция есть она ее не слышит потому что когда вы беспокойны когда вы сбалобошены чем то вы не можете интуитивно э жить Согласны с этим вот мы с, э с утра вначале мы помедитировали немножко почитали мантры вы почувствовали как ваш шум успокоился да? сколько минут а две всего да? и только в таком э одном В спокойном состоянии мы можем слышать свою интуицию. Но первое, одно из главных, что закрывает спокойствие нам в этом мире, что? Гордость, ну там, да. У. Желание быть правым. Вот вы тут сидите, да, тут сколько, 100 человек, не знаю, ну там. Ну, anyway, у каждого из вас свое мнение, да, свой взгляд на жизнь. Не согласны с этим? У каждого. Ну, не верите мне, поверьте статистике. Например, если вам вас сейчас попросят, напишите там о Раме два слова. Ну, я боюсь писать, знаете, у меня эго такое большое, нежное, еще что-нибудь напишите там, не то. Но так или иначе, если вас, например, попросить, напишите об этом Раме два слова, согласитесь, что каждый напишет разное практически. Да? Или яблоко даже. Ну ладно, Раме там сидит, говорит столько, там у него много всего. Там столько слов сказал. Яблоко просто. Видите, у меня нет даже яблока. Вы так смотрите, уже готов писать. Вы, например, напишите про это яблоко несколько слов, и у каждого это будет разное восприятие. Знаете это? Это много раз проводили исследования. Никогда в большой аудитории никто не написал одинаково. Слово яблоко все пишут по-разному. Один написал огрызок, например. Одно большой один написал парафин. Одно написал кислятин. Потому что это идет восприятие сознательное чувство. Каждое слово оно воспринимает разное значение И, если говорить о каких-то философских доктринах, у вас тоже или даже просто взгляд на жизнь. У каждого из нас он разный. Согласны с этим? Не согласны? Вы не определились. Но, ну, поверьте, опять же, на слово в таком случае. Вот. Но, при этом всем, каждый из нас считает, что он прав. Не так ли? Это подсознательно идет. И это одна из проблем. И на этой чакре многие люди спать не могут. Вот мне сказали, что я не прав. Может быть пройдет два месяца, человек скажет, боже, какой это дурак был. Да? Ну, Кому-то надо 20 лет, чтобы до этого дойти. Понимаете, к чему я? У нас постоянно меняются наши мнения, но мы всегда считаем себя правыми. И как только человек он правый, он становится ортодоксальным. Эта чакра закрывается. И сразу человек начинает стареть, потому что эта чакра связана с жизненностью. Вот как выглядеть молодым? Знаете, несколько советов. Опять же за небольшую плату там что Больше читать, больше информации, да, Меркурий усиливать. Но это одно. из. Когда вы читаете, когда вы постигаете новое что-то, что происходит? Вы открыты. Вы молодеете, да? То есть есть несколько, не надо быть толстым, толстые люди, они обычно старше выглядят. Ну вот не будут наступать кому-то там куда-то. Вот. Но второе из главное правило это не быть ортодоксальным. Ортодоксальные люди, вот они так, я сказал вот так, они всегда выглядят старше. Замечали это? От них даже и веет каким-то таким могильной плитой вот такой, которая будет лежать, извиняюсь, лежать сотни лет. И ничего не меняться не будет. Так же человек, он все так, я так считаю, я так сказал, я так воспитываю. Все. Это, я так воспринимаю реальность. Но наша жизнь постоянно что-то новое. Наша жизнь это процесс. Вот как некоторые лучшие, так сказать, одни из лучших представителей в вашем городе, они говорят, это алхимия. То есть, наша жизнь, это каждую минута у нас алхимия. Мы должны быть каждую секунду открыты. Мы приходим в этот мир только для этого, чтобы что-то постигать. И мы должны быть открыты. Как только мы говорим, всё я прав, наша жизнь, мы заканчиваем жить. Человек прожил 70 лет, похоронили там в 90, или наоборот, там прожил, 70, ну, прожил 40, похоронили в 70. Как только человек прекращает расти, все, он умирает. Таким образом научитесь уметь слушать других. Очень важно иметь свою концепцию. Вам приходит что-то новое, говорите, хорошо, я побуду с этим, не надо никогда спорить. В споре истина особо не рождается. Просто убами побиться там что-то. Эго в основном. Это эго. Философский диспут, когда вы даете высушить человека, вы говорите, да, я побуду. И вы спокойно, продуманно отвечаете. Это, это диспуты, которые были изначально на Востоке. Мудрецы собирались, вокруг садились ученики, они спокойно философствовали, они обсуждали истину. Они думали о Боге, они обсуждали божественные цели, ценности, обсуждали божественные качества. Эта беседа всех возвышала. Сейчас споры в основном из, из эго. Поэтому, как только вы начинаете спорить, вот вы чувствуете, вот я уже полчаса как баран с кем-то спорю. Знаете, вы полчаса уже закрываете себе третью чакру. Вот, и эта чакра, она дает, как я уже говорил, силу воли и осознание собственной значимости в этом мире. Как вы понимаете? Ваше здоровье. Укажу свое предназначение. В этом мире идет, в основном, в западном мире идет извращенное понимание этой чакры. Все хотят быть значимыми. Да? Вот в Америке говорят, ты прославишься, ты станешь богатым, ты станешь значимым. Да, потому что в основном люди доходят в западной цивилизации, самой лучшей, до третьей чакры. Они говорят, ты будешь значимый Там главное прославиться. С одной стороны, это дает деньги, это дает психологически. Ты стал значимый ты стал успешным. Стать успешным и стать значимым, стать известным, это одно и то же. Но, что как быть, э, что с гармоничной точки зрения, с позиции гармоничного человека, быть значимым? Больше сделать? Ну, есть люди, как ослы, работают по 18 часов. Что там? вот Что там? больше, давать, выполнять свое предназначение. Окей. Но все таки в психологическом плане это немножко другое. Есть две крайности. У одного человека эго раздуто, он такой большой, он такой: "Я, я значимый. Ты что, сволочно меня так посмотрел?" Он может это прямо не смотре не сказать, но у него в душе вот как он смог, да? Может такое быть? Может? Как ты мог так пройти? Блин. То есть я говорю, да, значимый. Я же значимый. А что они не смотрят на меня? А? Хорошо, я куплю Мерседес. Буду ездить. Подъезжать к дому. Все будут смотреть. Завидовать. Что? но долг исполнять. Могут люди исполнять свой долг, не имея собственной значимости. Вот. И другая крайность. Люди говорят, да я ничто. И вы ему говорите, да ты знаешь, ты тряпка. Да, я тряпка. Да, вот Я я знаю, я два года уже духовной жизнью занимаюсь, я смиренный. Такой. Но это ложное смирение. Согласны с этим? а человека все ноги вытирают. Знаете таких людей? Им всех посылаются. Это тоже дисгармония. ну что такое реальное понимание значимости, как вы думаете? Да. Частью Бога. Мы ничем не хуже и не лучше других. Вот особенно это на первой чакре, когда раху Водолей, это у них кармическая задача такая. понять То есть видеть во всем Бога. И вы вы видите этого человека как э, духовную сущность. Это душа часть Бога. Он не лучше, не хуже на духовном уровне. Да, в этой жизни он Иван Васильевич, начальник. Хорошо, здравствуйте. Вы говорите с ним с уважением. Или он там начальник, или он мудрец какой-то. Вы с уважением. Вы от него что-то учитесь. Понимаете? Нормально. Но внутри у вас уважение. Вы знаете, окей. Он окей, я окей. Это вот западный термин да, в западной психологии. Я окей, okay, ты окей. Okay. Я, я всех люблю, я всех уважаю. И я уважаю также себя. Это не то, что так, здравствуйте, вот вы у вас на Мерседесе. Да, это не Мерседес, мне на прокат мама взяла, я вообще бед А, ну идите тогда. Да? Вот. Нет, человек ко всем относится с уважением. Вот мне меня э, одно из самых э, больших ценностей, что я считаю, я получу в этой жизни, общение с очень продвинутыми людьми. Вот, в духовном всплывании что я обращал внимание, они с уважением относятся ко всем. Мы сидели, например, и пришел человек, но он из правительства очень большой, спокойно с ним говорил, с любовью, как он ушел, хорошо. Зашел другой человек, он там со своими проблемами, ну, там инженер где-то, ну, я не знаю, как. Он также он говорил, от него шла энергия такого же любви и уважения. у не зависит, ой, этот что надо, он нам пожертвует, Садите, вот, вот, вот, вот. нет, он спокойно, надо, надо, надо. И вот это спокойное, любящее уважение ко всем. И в том числе к себе. То есть, например, вам говорят, например, ты дура рыжая, глупая. Как правильно повести себя? Блондинки занервничали. Неудачного. Опять, ты знаешь. Ну, Во-первых, вы не должны позволять себя оскорблять. Это не никому лучше не будет. Ни этому человеку не могу даже не, не работать. Так это же, это твое мнение. Лучше, конечно, перевести в шутку. Как вот. Но вы не должны принимать и не должны позволять это себе. Вы такое, да? Потому что вам могут сделать программу. Смотришь, и волосы посветлеют. Знаете. И другие могут быть нюансы. Поэтому на этой чакре человек, он как раз таки, он уважает себя. Он знает свое предназначение, знает свои ценности, он живет согласно. Ему говорят, да, ты рабочий. Ну что я рабочий? Что это моя жизнь? Нормально. Может в следующей жизни буду там нерабочим. Мне... То есть он живет и его, его, не, не, на него не влияет, на какой позиции он находится. Понимаете? Потому что в нашем обществе все, какую ты позицию занимаешь. Это самое главное. То есть все. Вот, главное быть на вершине. Одному и на всех смотреть. А внизу стоят, и завидуют. Вот. Но это не приносит э, гармонии. В этой жизни мы можем быть всеми. Ну, кто-то может быть уборщиком работать, кто-то может быть э, начальником. Это все очень изменчиво. Особенно, кто прошел, ну, вы практически никто не проходили эмиграцию. Но в эмиграции, я, особенно в Израиле, это нормально, что вы приходите в туалет. Нам профессор туалет платит. Сейчас уже меньше, но особенно, когда в начале 90-х из России, Восточной Европы В Израиль уехал например, много интеллигентных людей не делали, ну и что? Не в том смысле, ну и что? Кому-то это было, конечно, и что? Вот. Но в этой жизни мы можем работать, мы можем какое-то время быть уважаемыми, неуважаемыми, но наше самоуважение к себе не должно от этого страдать. Мы не должны зависеть от мнения окружающих. Понятно это? Только нельзя, чтобы носать. Не то, что нос задрать и мне все пофигу. Нет? Нет? тоже другая крайность. Вы понимаете эту да, вещь? Я не буду это глубоко уходить. Четвертая чакра. Она примерно область солнечного сплетения. Чуть выше даже. Это сердечная чакра. Она считается основной. Тут нужно разбудить свое сердце. Открыть сердце. И что очень интересно, на этой чакре, чтобы жить гармонично, нужна вера, что наша жизнь не сложится, если мы откажемся от защиты. Тут, тут нет места соперничеству, тут сотрудничество. Как вы понимаете это, что жизнь не сложится, если мы откажемся от защиты? Боже Бог. Да. Ну вот, как вы понимаете. Я вам прям практически санскрит перевожу. Мы все хотим быть защищенные в этом мире. И чем на более низкой чакре живет, тем им большая защита нужна. Большие дома, большие крепости, большие, большую там, толстую кожу иметь, например, я не знаю. Вот, то есть защищаться как можно больше. На, когда человек живет на уровне сердца, он доверяет Богу. К примеру, я однажды спросил одного учителя, у него там черный пояс по карате, там, он, ну, очень единоборство, очень такой продвинутый человек. Я говорю, смотрите, вы ездите по странам Востока, по опасным местам, вам, наверное, там драться надо часто. Кто-то меня посмотрел, я говорю, 22 года вообще, у меня даже голову не пришло. Это. То есть, он доверяет высшей силе. Он это учил совсем не для того, чтобы там приезжать куда-то там, избивать по 10 человек и ехать дальше. Он доверяет полностью Богу. Чем более низкая чакра, тем больше защиты нужно. Например, но самое интересное, именно такие погибают в первую очередь. Динозавры вымрут. Все эти здоровые, огромные. Нет? Чем более разумный, чем более, ну, более высокий уровень, чем больше человек живет на уровне сердца, тем он больше может достигнуть, в том числе и в творчестве. Поэтому излишняя защита она обычно мешает. Я был в Америке в ноябре, мне позвонили, у вас есть журнал «Домашний очаг» тут. Мне не знаете такой. Я тоже не знал, но вот дал интервью стал знать. Они попросили интервью дать, я им по телефону там говорил, что-то умное пытался. И меня корреспондент спрашивает, ну она замглав... зам этого редактора, зам главного она спрашивает, вот сейчас психологи все говорят, что женщины толстеют, что вообще люди толстеют. Там, главная причина психологическая, у них чувство защищенности. Такое. Ну вот, как сказать, это вот сейчас очень такой модный. Вот. Ну, я ответил как солдат немножко. Я, правда, боюсь, вы тут люди интеллигентные, я вам повторю, что это... Потому что она там более культурно написала. Вот я ей честно сказал, говорю, вы знаете, жрать надо меньше. Да? Ну, не надо, я не хотел бы с ним себя сравнить, я не знал, что он отгорел, я не цитирую, ну, не конспектирую его высказывания. Но я ей очень низко говорю, вы знаете, жрать надо меньше. Двигаться, правильно питаться, и все уйдет. 85% уйдет проблем сразу, вы будете гармоничны. Надо там смеяться на чего еще-то. Вот. Но в этом, в принципе, есть какой-то смысл. Потому что действительно есть люди, которые правильно питаются. Да? Ну, и у них конституция быть более, более стройными. Они там толстые. Это тоже чувство защиты определенное. Вот. Но люди, у которых эта чакра четвертая сердечная негармонична, они всегда им нужна какая-то защита. Защита в психологическом плане. надо Они ходят на психологические курсы, чтобы научить манипулировать или, не дай бог, не попасть под манипуляцию. Они всегда там, как нибудь у них там, ну, они ко мне приходят, говорят, Рами, продайте там этот. Вы не продаете эти талисманы защитные, там что-то это. Одна женщина пришла, вот сейчас в Израиль недавно. Я говорю, ну, у вас это, это кормить. Заводище". Вы это сделаете? Говорю, это уйдет. Ну, хорошо, я все понимаю. Ну, давайте, а... может, у вас есть, говорит, там подешевка? Я достал какую-то монетку из Индии. ну, если хотите, она всего защищает там, за 3000 шекель. а кто у меня сейчас нет денег, я в рассрочку, боже. Я говорю, да я пошутил. Говорю. Еле монету эту у нее, я за руку вырвал. Я говорю, вы знаете, я погорячился 10 лет назад. Я говорю, дал слово, что будут деньги зарабатывать, только на консультациях и лекциях и книги писать. Я говорю, сейчас так жалею, говорю. А то, говорю, у меня наверху еще монетка там. Хотя в Москве, помню, и 5 канадских долларов, тоже людям по этому. Это очень важно. И это, когда мы живем на уровне сердца, мы доверяем Богу. И это дает огромное спокойствие. Уже намного выше больше, чем на более первых чакрах. Вы доверяете Богу. Раз вас Бог сюда привел, ну что делать? Значит, в этом есть моя задача. Может, я должен поступить так, всяко. Какой-то урок. Вы доверяете Богу. Это очень важное качество. Также на этой чакре человек, он он понимает, что в этом мире он ничего не достигнет. Здесь из знаков, это знаки Венеры, телец и весы отвечают за эту чакру. Весы это седьмой дом, дом партнерства. На земле, чтобы быть успешным, нужно быть очень... Уметь взаимодействовать с другими людьми. Один в поле не воин. И на земле, говорится в ведах в восточной психологии, человек может достигнуть что-то при одном условии. Что он умеет взаимодействовать, умеет коммуникировать с другими людьми. И как раз на следующее воскресенье у меня будет здесь тренинг в Москве. Это тренинг. Это не так? Вы будете сидеть там на меня смотреть. Вот. Вы были уже на тренингах. Знаете, да? Что это? это будет серьезная работа. Мы будем 4 часа работать. Я вас буду учить, как выстраивать здесь отношения. Со всеми. Вот точно. Будьте здоровы. Не вру, видите. Со всеми. Где отношения? На работе, в семье, в жизни вообще. То есть в самом широком плане. Мы будем все уровни проходить. И на сердечной чакре это как раз таки человек может сотрудничать с другими. у него Он понимает, какой смысл соперничать. Намного лучше из врага сделать друга из конкурента. То есть это всегда может. И эти люди, у них каким-то образом это получается. Вчера в инби представляли одного моего друга-бизнесмена. На следующий год он здесь номинант. Вот. И вот это у него качество. Он, у него, он венерянец сам. У него это качество проявлено очень сильно. Он со всеми дружит. кстати вот Даже конкуренты он, его любят. Они приезжают у него уроки брать. Он там, как, ты такой умный. Говорит, как ты Почему тебя на твоих заводах обожают? Почему тебя никто не уходит? Ну, твои рабочие. Как это так? К нему конкуренты приезжают учиться. Понимаете? Вместе с тем, он не сентиментальный мальчик. знаете Когда доход больше 100 миллионов долларов, это за несколько там лет достигнут. Это, ну, так сказать, своими творческими способностями это это о чем-то говорит. И на, это, на этой чакре люди они умеют со всеми сотрудничать, умеют коммунитировать. Они открыты, у них сердечная чакра открыта. Их, как правило, любят окружающие. Просто так, они заходят, а их уже любят. Знаете таких людей? Они вроде заходят, у них такое лицо, может, не улыбчивое, там, одеты как-то серенько. Проходит день-два, они они любимцы коллектива. Встречали таких? Встречали. На этой чакре очень важное качество сострадания. Вы не устали еще, господа? Вам еще минут 30 потерпеть придется. Если вы заметили, то информация достаточно важная, да? Если вы это проработаете хотя бы частично, вы не представляете, как у вас жизнь откроется. Сострадание. Тут не надо путать с жалостью, потому что жалость, она закрывает сердечную чакру. А сострадание оно открывает. И сострадание, оно может быть на духовном только уровне, когда вы видите во всех душах. Когда вы понимаете, что человек часть Бога. Окей, он миллионер, он зарабатывает миллион, но у вас к нему все равно сострадание. Какое может быть сострадание к такому человеку? Что вы говорите раме, да? Какое может быть сострадание к этому человеку? Он забыл Бога. Ну, год, два, три, ну и что? Я в Казахстане консультировал одного политика. Я не знал, что он политик. Он просто пришел такой. Ну, рассказывайте, давайте, что вы там? С Израиля евреи. Я, говорю, я в принципе не еврей, но я вам кое-что скажу. Говорит, Хотя и с Израиля. Он говорит, ну, говори. Я говорю, у вас лет восемь идет масть вообще. Вы очень успешны. Я говорю, или в бизнесе. Мы не боимся. Но... Нам пофигу. Вот. Кто там кашляет? Творчески. Я ему говорю, у вас больше 8, ну, в пределах 8-10 лет, я не помню, у вас идет сейчас все в мазь. Вы или говорю, бизнесмен большого, если вы пошли в политику, вы в политике очень успешны. У вас есть друзья. У вас Да. Вот. И говорят, что нас следующий год будет? А там какие-то выборы были. Я говорю, что выиграете, все нормально будет. Он, кстати, выиграл потом игру у вас будет это еще около пяти лет. Ну, так мягко. Потом карма закончится, а это все равно, что переспелое яблоко. Когда оно переспевает, оно уже падает. Карма, когда благочестивое заканчивается, просто человек падает. И так и было, кстати. вот Но у него началось, я ему сказал, через несколько лет начнутся там такое, кое-что пока сходится. Но он, правда, стал работать над собой. Поэтому, думаю, может что-то изменится. Но так или иначе, это в основном все по карме идет. Но когда у вас есть духовное видение, вы понимаете, ну хорошо, у человека идет хорошая карма. Но если он, отрабатывает хорошую карму, он пропитывается эгоизмом, жадностью, завистью, то в этом нет никакого смысла. То он разрушает всю жизнь на многое воплощение себе и своим родственникам. согласно с этим? Жалость это когда человек идет, то есть что-то у него случилось, и вам жалко. Да? Почему? Потому что у вас идет проекция. Вы ставите себя на это, на, ну в таком плане, ой как это, вдруг у меня... В, в каком смысле жалко? Вот если у вас есть ребенок, ему 4 года, и у вашего там, или просто соседа, ребенок 4 года, что-то случается, вам будет его во много раз более ну, жалостливее, чем ребенка там, 10 лет другого пола другой нации. Знаете это да? психологический термин? Почему? Потому что идет проекция. Нам жалко то, что относится к эго. Потому что жалость идет от эго, а это разрушительно. И жалость как раз-таки одна из главных манипуляций, как в Западной, э, одна из главных основных э, манипулятивных техник на Западе. Я помню, сидел на лекции лет 10 назад, кстати, в России, 11 лет уже, и один человек, он был специалист по сбору пожертвований, он рассказывал, как собирать пожертвований. Вы говорите, возьмите картинку, ребенок голодный, все, и все, жалко уже. Как вызвать жалость? Вся его суть сводилась, вам надо вызвать жалость. В Америке, ну, по крайней мере, было несколько лет назад, не знаю, как сейчас, годовой оборот благотворительных организаций миллиарды долларов. Десятки миллиардов долларов. То есть, все на жалости. Вся их методика 95% это жалость чистая. Но, но на этой чакре сострадания помните это. И здесь еще есть очень важное качество, что всем всего хватит. Понимание, что всем в этом мире всего хватит. Это у есть, да, если там читали. В этом мире понимания всем, э, всего хватит. Как реклама идет, как вот все на Западе устроено. Здесь есть нехватка, да. Ты должен побежать, схватить. Товар ограничен, да. Там, создать нехватка. Вот это ощущение нехватки. Надо рвать, надо себе брать. у, у да? А то что будет? А то нам не хватит. Вот как человека легко, да. Все, не хватит, беги. Помните советские времена? Я приехал у в Москве, жил на Юго-Западной. Просто к там друзьям приехали. Я помню, я иду мимо магазина, там Дрезден, кажется, назывался. Немецкие товары продавали. Лейпс, Квоба, Лейпс. Вы простите, у меня как-то что-то не отложилось. Я понимаю, для вас, может, дорогое название сих пор. Я прохожу, и вдруг, вот я иду, я помню это ощущение, и вдруг кто-то выскочил из этого магазина, говорит, одеколон дают. Еще что-то он крикнул. И вся толпа. Я в этой толпе, я помню. Ууу, у меня ощущение вот надо. Но мне мальчишка, 14 лет. У меня 2 рубля там, или 3, знаете, мне папа дал на неделю. Я такой, ууу, и он такой. Все толкаются. Я... Мальчика, задавите. Не задавите меня. Я влез в эту очередь. Отстаю как дурак 2 часа. То есть место жежу, в кухню ходить там, смотрите, знаю, да что там не смотреть, там, что мне было интерес. Я сел как дурак два часа. Мне дали вот таких три немецких хадиколона. Я вышел и подумал вечно. Ну, подарил там дедушке потом один меня, когда, ну, в самолете разбили. Я пошёл тут зачеп, потом мажусь, им. за кожи сходит, воняет Но вот это ощущение, да, В советские времена оно особенно было. Не проходили такое? Да? Не что все, мне не хватит. Мне надо рвать, мне надо хватать. Я буду творчеством займусь. Да? И тогда я стану богатый. И мне всего всем хватит. Не жижа. Вот. И на этой чакре у человека у него понимание, что не надо конкурентов давить. Здесь всем всего хватит. Каждый идет, по, каждый идет своим путем на самом деле. Вы творите, вы не думаете о, о том, как задавить конкурента. Ну нет, нет. Ну что там? Я, вы, вы думаете о том, как самому создать что-то. Просто вы погружены в себя. И вначале такой человек может проиграть. Но в стратегическом плане такие люди всегда выиграют. Согласны с этим? Если вы посмотрите концепцию всех фирм, монополий, корпораций, часть из них я консультирую, я вам скажу, у которых такие цели, которые живут высшими ценностями, они существуют многие поколения. Вы знаете культуру IBM, например? какая у них глубокая культура как они относятся даже к конкуренту. как их учат это поинтересуйтесь вот просто корпорации которые действительно в благости вот ну я еще сейчас новую книгу одну пишу там по гуном по трем энергиям как раз я пишу бизнес третьего тысячелетия вот эту тему мы немножко рассматриваем просто обратите внимание Подавить конкурентов все урвать да, как как было в советском союзе вот в конец 80 х помните там кооперативы пошли все оп, деньги взял и свалил Мне так один бизнесмен говорил. Я так два раза, говорит, свалил. На третьем меня посадили. Вот. И также на этой чакре приходит понимание, что в этом мире все взаимосвязано, что мы частички Бога. Что все взаимосвязано, что не случайно так, что вы идете, плюнули на асфальт злом. И что это ничего. Нет. Раз уже энергия пошла какая-то. Здесь все взаимосвязано в этом мире. Мы мы взаимосвязаны со всем миром. И это более глубокое Если уйти, это тоже отдельная, опять же, тема. Психологическая. Которая примерно звучит как? Что здесь все взаимосвязано. Вы можете какому-то одному человеку подарить что-то. Ну, сделать что-то. Но вам вселенная через другого отдаст. Знаете это? Многие люди, вот у них как? Опять же, это один из способов манипуляции. Вот, ну, сейчас у меня был тренинг в Израиле. Одна женщина сидит, она подарки не может принимать. Я говорю, в группе. Я в карман полез, ничего нет. Монетки было парочку, я их уже продал. Вот. И женщина сидит, подарки принять не может. Я говорю, подарите ей что-нибудь. Ну, кто-то шоколадку подарил, кто-то там. Ну, достали какие-то там в сумочках были. Вот. Она ой, нет, я не могу. Ой, а кто мне подарил? Я запишу, что вы пишете? Ну, я им хочу тоже что-то подарить. Я говорю, ты, да вы, блин, просто примите, говорю, вы их никогда не увидите, я надеюсь. И вот это ощущение, что вам подарили, и вы должны отдать столько же, или вы отдали, и вы потом обижаетесь, да, вот как он мог? Я ему столько добра сделал, да? Я ему столько добра причинил. Два года причинял, а он мне, тьфу, в лицо, скотина. Бывало у вас такое? Не бывало. Ну, вы люди все духовно продвинутые. Я говорю, так, в общем, Потому что мы ожидаем, что если мы кому-то сделаем что-то хорошее, то мы в ответ получим столько же. Да? Но человек, у которого сердечная чакра открыта, он просто делает и все. Он не причиняет добро. Он живет добро. Потому что отдавая мы получаем. Отдавая он может любить. А это уже самое дорогое. Поэтому во вселенной тут все взаимосвязано. Тут закон кармы. Вы можете кому-то одному что-то делать, но вам придет с другой стороны. Например, у меня много раз было. Вот я говорю, говорю бизнесмену, хватит жить для себя. Возьмите, помогите кому-то сделать. он приходит, вот я в детский дом 10 долларов пожертвую. Но в это время, вдруг на следующий раз, он говорит, у меня дела действительно пошли. Ну ты не думай, ничего. Я пожертвовал, про меня даже газеты никто не написал. Они мне спасибо, они сказали, ну как ты учил, мне все пофиг. Вот, мне просто все пришло так по-другому. Я говорю, как, а вот я пожертвовал, мне через неделю позвонили, сказали, ну там, новый контракт предстоит. Я говорю, ты думаешь, это случайно? А при чем здесь этот детский дом? Не видите логику? Потому человек начал что-то отдавать. Ему вселенная раз и контракт вдруг случайно хороший. Да? Потому что это не это взаимосвязано в этом мире. Или человек говорит, у меня три там сигнализации на машину, ее украли. Потому что не надо было чмриться. Карма пришла, ее украли. Могут два автоматика стоять, ее все равно уведут. Согласны с этим? Что тут непонятного? Вот. Тут еще я записал, но я не знаю, вы люди духовные, это вам, наверное, скучно будет. Слушай, ты не можешь мне два поставить? Просто тут столько людей, за все здоровье пока выпишем. Я записал, но вы люди духовные, я не буду про это говорить. Тут есть секс еще на сердечной чакре. Вам просто это не интересно, я боюсь, вы вообще заснетесь. Поэтому давайте сразу к пятой чакре перейдем. Ну видите, пару человек, интересно, придется как уважим. Пойдем на жертву. Я такой, ну ладно. Секс с позицией низших чакр это просто средство выплеснуть энергию, да? Получить какое-то грубое наслаждение чувств. Это желание власти еще. Знаете, да? Я не буду лекции по сексологии читать. А то вас не поймешь, что вам не хочется. Слушать, хочется. Что? Что? То есть это одно из э, таких чувств. Ну, такое грубое плотское наслаждение. На четвертой чакре это удивительно, э, сексуальное ну, наслаждение, оно э, приходит, когда вы видите в партнере Бога, когда вы больше отдаете. И есть просто различные техники. Я, знаете, сейчас еще стаканчик выпью, боюсь, меня понесет, и мы не дойдем до более верхних чакр. В принципе, мне надо говорить как раз-таки там про пятую, шестую, это наша тема. Вот, но на этом уровне человек занимается сексом с Богом, если он правильно. То есть он видит в партнере Дэви, ну, в женщине Дэви это богиня, и наоборот. То есть человек на физическом, эмоциональном и духовном уровне занимается здесь интимными отношениями. Для того, чтобы жить э, и заниматься сексом на этом уровне, скажем так, человек, у человека должно правило быть, например, заниматься сексом только с человеком, которым ты очень любишь, с, ну, с партнером противоположного пола, которого ты очень любишь. Секс по любви должна быть определенная отдача, и у вас спокойное отношение к сексу, не, не так, что О, это плохо, слово секса вас тошнит. Но я смотрю, вас не всех тошнит здесь, вы в какой-то степени гармонично Потому что много о, человек... Нет, так это нормально. То есть в этом мире любое... Э, все, что, чем мы здесь не занимаемся, скажем так, кушаем, это э, способность э, э, проявить свою любовь, скажем так. И одно из самых сильных вещей это в сексе. Потому что в интимных отношениях человек открывается. Потому что идет соприкосновение. Даже просто вас кто-то трогает, вы обменивесь энергией. Там еще не, дисков нету по... Это отдельная одна тема, у меня там на дисках где-то это есть. Вот, поэтому на этом уровне человек, он во всем очень гармоничный и счастлив. И такой человек занимается интимными отношениями, но он получает огромную энергию от этого. В даосских практиках, в тантре йоги ну, сейчас, правда, тантра йога тут на Западе так совсем другое в основном. Но там как раз учили, как открывать сердечную чакру в интимных отношениях. Если сердечная чакра не негармонична, ну мы отойдем немножко от секса, но еще про сердечную чакру, ладно? На человек он чересчур много отдает. Знаете такого, да? Вот. Не, не, не может принимать подарки, он отдает, не может отказать. Это тоже сердечная чакра закрыта. Все думают, ой, он, он, знаете, он такой добренький, бессеребренник, живет, у него попросит, что попросят, он все отдаст. Последнюю рубашку отдаст со своих детей. Или соседскую очень важно отказывать, уметь, уметь просить. Если эта чакра гармонична, то человек он может просить, может отказывать. Вы все можете отказывать и просить. Все, не шиша. Поверьте мне, я знаю. Это. это больше бич, чем просто грубая жадность. Это тоже одно из способов манипуляции. Когда вас просят, вы знаете, что этому человеку благо не принесет то, что я дам. И в принципе у вас есть, например, ну нету повода, почему я должен давать, должна там давать. Но вы, например, отдаете вот это чувство. Все, в это время сердечная чакра закрывается. Если вы отдаете, вы должны в радости отдавать. Никогда не думать, потом никогда никогда про это не говорить. И вы, окей, но если вы не можете отдать, вы спокойно говорите, что я не могу. Понимаете, к чему речь, Это отдельная тема, но саму суть вы уловили. Поэтому всегда отслеживайте. Умеете ли вы отказывать, умеете ли просить. Вы немножко устали? Да? Что нет? Я же вижу. Давайте 30 секунд мантру попоем. Восстановимся. Можете руки тоже поподнимать. Поднимите, энергию, чтобы пошло у вас. Мы на верхние чакры переходим. Все-все поднимите руки. Давайте коллективно. Так. Скажите что-нибудь хорошее. Правильно, молодцы. Опускайте руки. Ом на монараяная. Ом на монараяная. Ом на монараяная. Так, закончим. Я начну мантру читать. Вы будете читать, я потом тихо уйду, и вы тут весь день песен. Окей. Okay. Пятая чакра. Как, проснулись немного? Mm -hmm. Видите, девушка какая продвинутая. На пятую чакру сразу пришла пробуждение внутреннего голоса Пятая чакра это пробуждение внутреннего голоса о, название Аджна Ну, сейчас Сейчас у меня спуталось. Это Вишудха. Вишудха тутаса, да. Что-то подумал о вечном. Какая-то Вишудха здесь Вишудха. Горловая чакра, там близнецы и дева. Меркурианский знак здесь отвечает. Пробуждение внутреннего голоса. Но надо, правда, сильно там, стараться не пробудить, а то, может, шизофрения развится. У людей, у которых не верится, там они до пробуждались. Пробуждение внутреннего голоса, способность э -э сказать правду человеку. На этой чакре человек может наблюдать, ну, он очень разумный, это чакра такая, это меркурианская чакра, поэтому тут разум очень важный, и наблюдение, и отделение. То есть человек может просто наблюдать за человеком и давать свои ну, комментарии, он может видеть очень четко. Потому что знаете, как получить информацию о любом предмете? Очень легко, о любом человеке. Знаете как? Если у вас ум спокойный, просто сконцентрируешься на любом человеке, вы можете всю информацию о нем получить. Знаете Попробуйте, это очень работает. Ну, просто это не тема. <laughs> Для этого вы должны ну, спокойный ум иметь и просто настроиться на человека. Вот то, что кто у меня учится много лет, я их учу этому, потому что это намного больше даст, чем просто чтение карт. Вы получаете... Вам интуиция говорит. Вы не можете объяснить это. Вы настроились и вы получаете всю информацию. Вот опять же пример. С очень богатым бизнесменом. Он очень гармоничный, скажем так. И у него эта чакра очень сильная. Да остальные там практически тоже хорошие. И вот он рассказывает, как у него происходит. У него на конвейере ломается какая-то часть, да, деталь вызывают специальную фирму, которая занимается только этими проблемами. Вот они, они не могут починить. Свои инженеры не могут починить. К нему приходит, он смотрит, так, так, так, вот здесь проблема, он смотрит, вот тут проблема. И ни разу не ошибся еще, представляете? Это реальная история, вам рассказываю. Если вы хотите быть такими, то первое, вы должны уметь ну, спокойным то, что мы сегодня говорим, культивировать. Тогда вы очень легко... Что? С этой чакры как раз это и связано. Потому человек может наблюдать. Просто наблюдая за предметом, вы можете получать всю информацию. Я знаю, думаю, вы знаете, это физики доказали. Да? Про, даже просто наблюдая за частицами, частицы начинают менять свое движение. Не знаете? То есть, в ну, восточной психологии, особенно в буддизме, говорится, что мы должны быть просто наблюдателем. Да, Лена? Вы же аухимик? Как аухимики? Или аухимики сейчас только дегустируют... Они вино понаблюдают, продиагностируют, это так все скажут. Я шучу, они тут гармоничные. Но в алхимии одно из правил, что очень важно быть наблюдателем. В суфизме это есть. Важно не давать оценки. вот Это на третьей чакре, то, что мы проходили, не быть вот этим, ну, ортодоксом, да, не быть вот это болезненное чувство правоты, не иметь. Просто, да, может быть. И вот это умение наблюдать и отделять. Сад от отца Вечно и от не вечно. Ну, сад от, от осад это да. Это на философском плане. Но в жизни вы можете просто отличать, видеть, делать какие-то различия, отделять одно от другого. Что? Как лето что делить? Котлет. Видите, какие вы политически подкованные. Сидите, цитируете президента. Товарищи. Молодцы. Скоро выборы, да? Я надеюсь, вы сделаете правильный выбор, товарищ. Муху отличить от котлеты. Товарищи. Пятая чакра побуждает выражать себя творчески, на высшем уровне. Побуждает вырождать себя творчески на высшем уровне. И тут очень важный аспект, что вам бы нужно пометить. На этом уровне личный разум, он сливается с коллективным разумом. И вообще творчество, согласно восточной психологии, оно рождается из коллективного разума. Что вы на это скажете? Если вы читали множество книг, сейчас в Америке, особенно вот эта ньюэйджерская компания, она говорит, если вы хотите получать информацию, да, надо подсоединиться к Вселенскому банку. Не слышали? Ну, не читали такие книги? Сейчас, ну, по крайней мере на Западе они очень популярны. И в этом есть смысл. Потому что Бог это единое целое. Есть душа, единый дух. Есть грубый, единый элемент земли, воды, воздуха. И есть разум вселенский. Мы воплощаемся в, это, в этом теле. И наше эго... Чем больше эго, тем оно больше нас закрывает. Тут и с духовной точки зрения, и с позиции разума. Но когда эго уменьшается, когда человек на сердечной чакре открыт, он, его разум он получает полный доступ к банку данных Вселенной. Есть очень много книг на эту тему. Роберт Стоун, читали да, его? Идея в чем? Как получать информацию от этого банка? Это всегда можно, потому что информация она всегда рядом. То есть, наш разум если подключен, вы можете всегда получить ту информацию, которая вам нужна. На этой чакре есть такие качества, как внутренняя свобода, универсализм, способность видеть красоту во всем, в том числе в каждой культуре, в каждой религии. Во всем видеть прекрасное, во всем видеть... Э Но привязанность на этом уровне она довольно опасна. На этом уровне человек привязывается к какой-либо религии, философии, На этом уровне человек привязывается к какой-то религии, к какой-то культуре, к каким-то философским взглядам. Вот то, что мне очень нравится, у вас, кстати, в клубе Амухимия замечательно. Вот очень открытые. Они каждому дают право. Вот есть там бразильская бамба, как это? Бразильская... Да, КПР, то есть, ну, немного ошибся. КПР есть такое. Каждый идет своим путем. Вы можете учиться, что вам по природе ближе. Вот берут какой-то синтез, самое лучшее. Это очень продвинутый уровень. Потому что на этой чакре очень много людей, они получили какое-то просветление, какие-то знания истины, Они говорят, все только так. Только через Христа. И причем в нашей секте. У соседей уже нет. Вот как есть там Русская Православная Церковь в России, есть там на Украине. Но ну, сейчас они, к счастью, слились. Это большое, кстати, достижение. Раньше там даже тут были какие-то разграничения, в католицизме какие-то, там в этом. Каждый считает себя правым, там этот, не этот прав. И на этой чакре очень много тоже рождается фанатиков. Моя культура, моя религия лучше, вот ведическая культура лучше. Да я помню, ну, я ну, одного своего друга послал на лекцию, на свою голову, по ведической культуре. А он пришел полностью разочаровавшись я говорю, что разочаровался? А ему надо было пройти, ну, восточное, он в основном западные вещи изучил, я говорю, ты изучи восточную ну, иди один ходи на куда-то он должен пойти. Такой вопьет, говорит, ты поучи общее, а он сходил, говорит, он говорит ну, смотри, полтора часа лекция, 20 минут нас учили, как подмываться, как пить потом, как это, как в туалет ходить, ну, что-то, с одной стороны, эта культура важна, но этот человек, он жил, и он говорил, что если вот человек так не подмывается, он высшую истину познать не может. И все ну Мы не будем сейчас выяснять, кто как подмывается, там, это, это уже не тема этой лекции, но это какой-то фанатизм дает. Понимаете, к чему я, нет? Вот человек так, вот если человек какой-то пост не соблюдает в этот день, все, он истину не постигнет. Вот это говорится в этих там, писаниях, например, или еще что-то. И разум становится очень ограниченный, он отрубается от коллективного разума. Но в рамках своего эгрегора он может довольно много достигнуть. Знаете, что такое эгрегор? В рамках своего какой-то вот системы он может что-то достигнуть. Стать первым среди всех остальных фанатиков. Шестая чакра. Это уже образы осознания. Осознание мощной жизненной силы. Частью которой мы являемся. Вот вы можете например повторять афимации. Это сейчас многие бизнесмены делают. Ну, в Америке учат что я являюсь, во мне вся сила и мощь, например, Бога. Знаете, ну, есть разные там, ну, кто-то, я не знаю, как в русских переводах. Вы повторяете эту аффимацию, это очень работает, потому что мы часть э, ну, как сказать, огромной, высшей, единой, мощной силы. Если мы живем гармонично, через нас эта сила действует. Почему, например, были раньше войны? Есть, э, например, Радха, там, Махарадха. Махарадха это кто мог э, сражаться с десятью тысячами воинов. Представляете? Он внешне не выглядел намного мощнее. Не то, что у него бицепсы были большие. Он был махаратком, он был в этой энергии. Даже сейчас есть такие мастера на Востоке. Они сражаются, они в этой энергии. Как они вот... К ним человек идет сзади. Просто вот скрытая камера. Он идет о чем-то. Ну, вроде идет. Вроде задумываешься. К нему незаметно. Человек замахивается. Он уходит, человек проваливается. И он спрашивает, а как? Ты же не видел. Я просто автоматически это сделал. Бывало у вас такое? Когда вы чувствуете в этом потоке, это то, что учат восточных единоборствах. Если вы придете учиться, например, в западную культуру, где-то боксу, да? что вас учат? удар поставить, так, защита, блок, мышцы накачать. Да? И если этот боксер выйдет, и какой-то ну, скромный там просто каратист, он, он вначале его победит. Но если он выйдет против мастера, он мастера очень легко разобьет. Согласны с этим? Знаете, это... Потому что он просто в него не попадет. Он будет уходить от ударов, до него даже никто не дотронется. И самое интересное, что у него глаза будут в одну точку смотреть. Не видели? Есть записи даже таких. вот Есть несколько там в Шаулине такой. Вы знаете, да? Это, вот, это уже к Лене больше. По последние годы я, так сказать, этим меньше занимаюсь. Но это как раз мастерство. И они учили, как разбудить эту силу. Эти воины были непобедимы. Это не обязательно воины. Это не, если те, кто ну, не хочет идти драться, это совсем не обязательно, что только сражаться нужно. Где бы вы ни были, Кем бы вы ни работали, там, женщина вы или мужчина, какой ваш возраст, если вы эту силу преодолели, вы, если вы эту силу, то есть позволили ей войти в вашу жизнь, все, вам нечего бояться. Вы очень гармоничны и все. Вы, вы приходите в то, в то место, когда вам нужно быть. Да? Вы приезжаете на стоянку и прямо перед вами машина отходит. Вы Бывало жить в таком потоке? Да, Кто-то живет уже, боли. Вот. И на шестой чакре это жизнь именно в таком ракурсе. Шестая чакра, она ведет нас в мир, который лежит за пределами чувств. То есть, если шестая чакра открыта, аджна чакра. Это здесь лев и рак. Две королевские планеты отвечают за эту чакру. В третьем глазе, Ваше здоровье. Я вы уйдете все здоровыми. У нас 10 минут только, да? Потом еще... Мы можем задержать? А, и потом надо уже, да? С любовью. Да. То есть у этих людей третий глаз, они видят намного глубже реальность. они У них очень хорошая интуиция. И очень важное качество на этом уровне. Если вы хотите быть на, на этом уровне, вы должны подняться над уровнем добро и зло. нужно видеть за всем единый Великий Дух. В классическом ведантизме это говорится Брахман, абсолютная реальность. Там есть Брахман, параматма Багаван, то есть несколько уровней абсолютной истины. Но так или иначе, это единый Бог за всем стоит. И вот на шестой чакре человек, он видит во всем Бога. Это уровень, например, Матери Терезы. Э, мать э, Терезы, да? Мать Терезы по-русски тоже. Мать Тереза, да, то. я помню мать по-русски же, мать Мария, это. но мать Тереза, это тоже уровень, она, как как она лечила прокаженных, вот как она все делала, она говорит, я во всем видела Христа, я во всем видела Бога, это уровень шестой чакры уже как минимум, то есть во всем вы видите единый великий дух. во всем вы видите Бога. В каждом лице вы видите Бога, в каждом человеке вы видите божественное проявление, часть Бога. Есть в Багават Гитис такой рисунок, что Брахман, он видит во всем. Парама, ну, в каждом человеке на все он смотрит. Он смотрит на собаку, на камень, на человека, на корову. Он видит за всем ну, Бога. Так. Это уровень шестой чакры. Седьмая чакра. В принципе, ее нет. В астрологии ее не рассматривается. Она над головой немножко. Здесь такой лотос. Вот где-то здесь, я надеюсь, есть открытый. Это полное предание высшей воли. Вы в материальном мире, но вы не принадлежите ему, так как сознание полностью на божественном. Это есть уровень, когда люди вообще полностью отрешенные, они живут в пещерах. Знаете, йогов, да, их можно закопать, они все равно живут. Знаете, да? Ну, это реальность Пещеры, где воздуха нет. То есть, они уже не зависят. но это уровень такой большой, и, в принципе, в планах нашей лекции нету обсуждать его глубоко. Но что очень важно, если вы хотите, чтобы эта чакра у вас была гармонична, в соответствии с, ну, с вашим определенным уровнем, с нашим определенным уровнем, очень важно иметь предание высшей воли. Очень важно иметь цель быть Ну, как сказать, частью божественного плана. Как святые говорят, да не моя будет воля, а чья? Твоя. Сказал муж подкабучник своей жене. Да будет воля твоя. То есть это все святые, все молитвы, если вы увидите, то Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да будет воля твоя на земле, как на небе хлеб наш насущий, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Здесь <смех> Аминь. <смех> есть. То есть, в любой молитве, христианской, по крайней мере, ортодоксальной, ну, ортодоксальной в хорошем плане, не имею в виду канонической, обязательно это молитва, на все твоя воля. По большому счету, если вы духовно продвинуты, если вы Хотите продвигаться очень быстро духовно, всё, что вы не если вы просите у Бога или любая молитва должна заканчиваться в конце на все твоя воля. Вы имеете мы имеем право хотеть. Но мы обращаемся ко вселенной, например, что ты я хочу это. Но мы говорим в итоге, но я готов принять любое, или я готова принять любое. На все твоя воля. Как только это человек не говорит, у него сразу блокируется ну, доступ сверху. Много случаев, то есть, вот в монастырь приходили люди, говорят, вы молитесь, но ну, всегда там монахи учат. Говорят, на все твою волю. То есть, это умение подчиниться высшей воле. Потому что мы части общего целого. Так же, как в нашем теле есть миллионы клеток. Если клетка или орган начинает работать на себя, он не подчиняется вашей, там, вашей ну, общей воле. Как, как, какой то орган или какая-то клетка? раков Поэтому вот эти слова, они сразу убирают вот эту энергию раковую. Такие дела, господа. Через 5-10 минут нам надо будет расстаться. Какие у вас вопросы? Сахасрара. О себе я могу. Но 10 минут для этого не хватит меня может понести, там знаете там, к четвертой чакре вернусь. Там, знаете, сколько всего может. Что вас интересует конкретно? так Там, знаете, есть где-нибудь. Почитайте какую-нибудь. Вон в книжке есть там биография. Я 20 лет занимаюсь духовным поиском. И считаю, что я иду. Не могу сказать, что я что-то достиг. Но я просто знаю, что когда от других что-то делишь своими знаниями, то сам у меня есть что-то пытаясь сойти за умного, обучая других, я пытаюсь прогрессировать. Я был офицер спецвойск ВДВ в Советском Союзе на афганской границе, потом в Прибалске, в начале 90-х. Вот. Потом мои все родственники ехали в Германию, в Америку. Мне сердце горело поехать в другой. Я стал монахом, 5 лет я жил как монах в восточных монастырях. В 96-97 году я читал лекции в университетах в Прибалске. Здесь в Москве, кстати, я читал военной академии, несколько курсов. Здесь военно-политическая академия. Когда не думал, что туда Вот так, приглашали как-то. Ну вот, так, читал. Потом в 99-м я уехал в Израиль. С 92-го года я ездил так по миру приглашаю. Сейчас книжки в основном Сейчас у меня желание меньше ездить. У меня очень желание писать. Прошу тебя. Вы знаете, у меня этот вопрос, он часто с женой возникает напряжение. то жена говорит, надо где-то жить. <свят> Теоретически в Израиле. Но если взять, например, с июля месяца до февраля, середины февраля. Я в Израиле жил где-то два месяца, да, два с половиной. То есть в основном дом у меня пока в Израиле. Основная база где-то. Такие дела. Но у меня желание где-то в этом году, может, на следующий... Можно даже в конце этого уехать куда-то на хуторе где жить. Ну, на большом таком, деревне где -то. Изредка. Ну, просто я сюда должен приезжать, потому что у меня тут курсы. В Москве я не хочу жить абсолютно. Здесь очень энергия такая. В плане материальном здесь очень хорошо сидит. Сколько мне... В декабре позвонил, мне говорят, у тебя 100 человек на консультацию. Ты сидишь. Понятно, можешь сидеть, жить в хорошем доме, но для духовного прогресса мне сложно, потому что тут Тяжело медитировать, тяжелее, ну, очень энергии такие сложные. Но что мне нравится в москвичах, я вам скажу, почему я сюда с удовольствием приезжаю. Я поставил планы на ближайшие полтора года бывать в Москве чаще, потому что в Москве я нигде такого не ию, концентрация очень чистых, талантливых людей во многом. Очень готовых работать, меняться реально. В основном эмигрантская среда, вот, ну, если... Я не американцев, например, консультирую, или там, не израильтян, если русскоязычных брать, очень дух пронизан. Вот надо, ну, первые чакры невольно, а не первое поколение. Надо там, дом купить, надо там, быть. и очень мало энергии остается на работу над собой. Там очень хорошо консультировать. Там, ну, я, это, я перестал этим полволностью делать. Там, когда свадьба, в какой день фирму открыть. Ну, такие коммерческие вещи. Но в основном людей более... Особенно в Америке, в Канаде вообще там, все помешаны. Дом купить... Вот. Только где-то второе поколение растет уже русскоязычных. У них больше. Ну, такие мотивы более чистые. В Москве, как ни странно, при всем бизнесе очень много искренних людей. Это отвечает на Пожалуйста. но ну, я думаю, ну, все на первую. Вся цивилизация в России все более высокие, конечно чакры но трудно сказать каждый человек так если вся цивилизация в общем если взять общую массу конечно ну максимум на третий в россии культивируется треть чакры, пришел у меня связи у меня ребята подъезд хотя сейчас меньше но... на четвертой чакре так трудно представить бизнесмен идет руки я вас люблю мне до фени до всех конкурентов я творю хотя таких очень много в россии появляется я вам скажу очень много Я не ожидал этого. Вот сидит же. Я уверен, что не... это ваша концепция мира. Раз это ваш фильм, раз в вашем фильме так, значит так. Значит, и вас сидят. Это нужно отдельный бизнес-тренинг мне делать, вам описывать. Смотреть карту у вас лидера, предприятия, как это работает. Это можно? Это очень хорошо. <говорит> работает. Еще какие вопросы? <говорит> не это отдельная тема, медицинская, это совсем другая. Там очень интересная, но она другая. Это, кстати, причем не обязательно, что если четвертая чакра у вас закрыта, будет именно сердце болеть. Хотя в первую очередь, конечно. Там очень интересная другая тема. Я не знаю, мои диски что-то не привезли. Привезут они? Нет? Ну, жалко, они обещали. Ну, на, на кто будет на тренинге на следующей неделе. Там будет, есть э, просто лекции записанные. И вы можете взять, там есть в одной из, в три часа я подробно разбираю, как связано, как еще какие вопросы я очень надеюсь к весне весной или летом она на девяносто процентов закончена простопустить ну вот это вышло там тоже для бизнесменов много что уже начали читать спасибо еще какой то последний вопрос не может день в канаде в израиле очень сложно. В Израиле по карте очень много, во-первых, там другая, там энергетика очень сложная в плане вот эта война. В том году должна была в сентябре война по карте начаться в Израиле. Но после вот этой, там была война, но еще должно быть вторая серия была. И на и к Сирии притянули войска. Я, я знаю, вы не следите, я вам коротко расскажу просто. В сентябре в начале по карте должна было быть и Израиль был в боевой готовности. Не знаю, если ну, вот кто-то может знает. Он притянул несколько. Ну, все практически запретили военным отпуска. все У меня учатся там, ну, люди, которые связаны с армией. Они говорят, ему даже сказали уже. Ну, полностью подготовили. Сирия привела все войска. И в последний момент почему-то отменялся. Почему-то. И в этом году идет... Там напряжение очень сложное. Просто тяжело медитировать, работать. Там хорошо просто приезжать, служить, что-то делать. Но медитировать все сложнее чисто в таком плане. В России сложно на хуторе, потому что люди приходят, некоторые из них трезвые. И они не всегда понимают духовные вещи. Где-нибудь. В этом году я в Новую Зеландию уезжал. Пару ретритов, несколько консультаций, сидишь, медитируешь, очень такая дикая страна, где энергии нет, или в пустыне. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это хороший вопрос. Я вам всех назову. Коротко я хочу достигнуть божественной любви и распространить ее по всему миру. Это моя миссия. И по карте, и в жизни. И все. И стать гармоничным человеком. Еще одна книга, которую я надеюсь выйдет через год. Я очень хочу написать моя миссия создать гармоничного человека. Не создать его духовного или материального. Современная цивилизация, если вы приходите, должен быть таким-таким Мне очень нравится восточная восточной психологии. И вот есть даже тренинги, вот, ну, в Москве я читал, коротко, правда, но есть четыре уровня на пути к высшей гармонии. Да? Как быть физически здоровым, да? как быть социально здоровым, то есть иметь деньги, иметь работу, иметь дом, быть здоровым, на третьем уровне разумный, умение жить здесь и сейчас, цель жизни, и четвертое, достигнуть божественной любви. Вот это моя цель, стать гармоничным и помочь мире, ну, всем остальным. Это отвечает наш вопрос? Ну, все, все. Что... Хорошо, дорогие, я вас очень люблю. Я очень благодарен, что вы меня два часа терпели. Книги мои остались? Да, я скромный человек, я забуду. Книги дисков нету, диски будут. И новый журнал завтра выйдет. А там есть это бесплатный даже журнал. Журнал мы вам дарим. Это если у кого... поднимите руку, у кого нет моего журнала ещё крончата. Только вы несчастный. Но через пару минут вы станете счастливыми. Там журналы, они бесплатно. За книжку деньги Марине. Все, я вас люблю, пусть у вас все будет хорошо во всех отношениях.